Глава одиннадцатая Был субботний вечер. Сианцы уже пообедали по-королевски сёмгой и старательно намылись, когда Квиллер принёс из пикапа шашки и водрузил их на старинный столик из таверны. Кошки наблюдали за ним с высоты, как ястребы. Юм-юм с камина, а Коко с высокого буфета. Как только двенадцать красных фигурок и двенадцать чёрных были расставлены на клетках, Коко спрыгнул вниз и приземлился на доску, расшевыряя фигурки во все стороны. юм йом тоже спустилась и быстренько спрятала одну под ковер. «Кошки!» – в негодовании возопил Квиллер. Собрав фигурки, он поместил шашки в надежное место, прежде чем переодеться к обеду. Поля жила у реки в индейской деревне, как и многие их друзья. Квиллер и сам купил там домик, чтобы жить зимой, когда в амбаре обитать будет неудобно. Оттуда было рукой подать до таверны Типси, где ограниченность меню искупалась превосходным качеством. Как только они пустились в путь, Полли сказала, «Боюсь, что библиотеки нарастают волнение». Из-за электронного каталога меня это не удивляет. Мы предложили организовать занятия, чтобы научить читателей, как им пользоваться. Но записались только двое, причем молодые. А теперь трое волонтеров, которые не в с новой системой, нас покинули. А ты же знаешь, в какой степени мы зависим от помощи добровольных помощников. В большинстве своем это люди преклонного возраста и, по-видимому, они консервативны. Если вы нуждаетесь в помощи, почему бы не пригласить на лето подростков? К тому времени, как они вернутся в школу, все уже приспособится к автоматизации. Так что попроси управление несколько лишних долларов на летнюю молодежную программу. Типси было полно народа, но здесь не шумели. Слышалось лишь глухое, довольное журжание. Квиллер и в главном обеденном зале под написанным маслом портретом Типси – «Черно-белые кошки – основателя заведения». Ресторан был обставлен в сельском стиле, а они, молодые официантки, сочетали приветливость с расторопностью. «Биштекс или рыба? До какой степени прожарить? Что-нибудь из бара? У тебя сегодня первый сеанс?» – спросил Квиллер. «На этой неделе я столкнулся с Полом» с Камблом, Центр Искусств, и он заверил, что писать тебе одно удовольствие. Он сказал, что черты лица отражают мысли человека, а у тебя живой ум. Как это мило с его стороны. Он добрый. Кстати, о портретах. Читал ли ты о Рэмсботтаме в колонке Ньюсбайт? Этот материал был помещен между краткими заметками о заблудившейся корове и угнанном грузовике. В нем говорилось... Вчера в баре и барбекю Чета, «Чета» состоялась презентация портрета Честера Рэмсботома, созданного в ознаменование его 25-летней службы на благо общества. Присутствовали официальные лица округа и города. Портрет был написан полом с каблом. Я так и знала, что этот человек изыщет способ слупить с налогоплательщиков деньги за свой портрет. Интересно, заплатили ли полу чекам Мусскаунти? Я у него спрошу. Он мне скажет, я буду с ним мила. Только не слишком мила, пожалуйста, предостерег Квиллер. Я обнаружила, что он любит выпить клаточек бренди, когда работает. Подали салат целую гору латука с французской заправкой. Нужно признать, что в этом чудесном заведении готовят неважный салат, заметила Полли. Я всегда роюсь в своем, счетно пытаясь обнаружить хоть кусочек помидора или редиски. — Ты напрасно ищешь у меня сочувствие, — ответил Квиллер, который избегал любых салатов. — Расскажи о своем свидании со Скамблом. — Это вряд ли можно назвать свиданием, дорогой, — возразила Поли в знак упрека, и загнув бровь. — Это была деловая встреча, причиной которой послужило твое настойчивое желание обзавестись моим портретом. Квиллер с извиняющимся видом пожал плечами. — Окей, беру свои слова обратно. Расскажи мне о твоей деловой встрече. Сегодня он делал подмалевок и не показал мне потом. Повернул мольберг к стене. А у тебя не было искушения взглянуть? Пол советует не смотреть на работу, пока она не закончена, и я с ним согласна. А о чем вы беседуете во время сеанса? В общем-то, мы не беседуем. Он сосредоточен на своей работе, а я сижу, читаю себе вслух Гамлета. Квиллер хихикнул. Могу себе представить, каково ему. У тебя же все время меняется выражение лица. Ты то меланхоличный датский принц, то страстная гертруда, то напыщенный полоний, то нежная филе. Вероятно, он снова к тебе придет завтра днем? Обещал появиться в час дня, но он не очень-то пунктуален. И я не знаю, стоит ли мне тебе об этом говорить, Квил. Но он спросил, нельзя ли ему заночевать?» комнате для гостей, чтобы избежать длительных поездок. Я очень вежливо объяснила ему, что во время уикендов эта комната занята». Кавиллер подергал себя за усы. «Ну и ну! Если он снова будет приставать, скажи мне, и мы найдем кого-нибудь другого, чтобы написать портрет поверх его подмалевка». Подали основные блюда, и они ненадолго умолкли. Полли попросила еще один ломтик лимона, аквилер хрену. Затем он сказал, «Вчера я сделал над собой усилия и сходил в барбекю Чета вместе с Уэзерби. Дерек принял предложение стать там менеджером, и я хотел все проверить». Полли была ошеломлена. «Я не могу поверить! Дерек достоин лучшего! Не было ли несколько лет назад какого-то скандала с баром Чета еще до того, как я приехал в ваш город?» Я что-то смутно припоминаю. Бы там в чем-то обвинили, но потом обвинения сняли. Это было еще до того, как у нас появилась настоящая газета. Прежнее пикокский пустячок, несмотря на все мое уважение к покойному отцу Джуниора, никогда не печатал ничего, что могло бы кого-нибудь смутить. Коко совершил странный поступок, когда я пришел домой. Он укусил меня. Он никогда не делал этого прежде. Поли ахнула и спросила, «Сильно? До крови? Нет, он просто хотел привлечь мое внимание. Мы читали перед сном, и он внезапно цан... цапнул меня за большой палец, которым я придерживал книгу. Наверное, таким образом давал мне понять, чтобы я закрыл книгу, подал ему ужин и выключил этот чертов свет. Последнее время он стал каким-то нервным. А что вы читали? Роман Ребекки Уэст, который я купил на этой неделе «Птицы падают вниз». Сегодня Брут обнюхивал Кату с непристойными намерениями. И эта маленькая девчонка повернулась и дала ему по носу. Сильно! Ну и удивился же он. Это было так смешно. Из нее вырастет крутая леди, которая знает свои права и не спустит вольности по отношению ни к себе, ни к человеку, ни к зверю. Пожалуй, нам бы надо воспитать из нее первого кошачьего вице-президента. Что за фантазии, дорогой? Как твой биштекс? Превосходный. А как твоя рыба? Выше всяких похвал. Какие-нибудь сногсшибательные новости в индейской деревне? Да, мои чудесные соседки уезжают. И кто знает, какие шумные личности поселятся в их квартире. Стены такие тонкие, как хорошо тебе известно. А сестры Кавендиш были тихие, как мышки. И это меня избаловало. А куда же они переезжают? В новую деревню для пенсионеров возле Кеннебека. Рут больше не может водить машину, а у Джинни проблема с коленями. Там у них будет квартира на первом этаже, и их смогут возить куда им нужно. Кроме того, там есть больница. «А что будет с их кошками?» – поинтересовался Квиллер. «Там разрешается иметь мелких домашних животных. Они бы никуда не поехали без пинки и квинки». «А ты знаешь, что эта деревушка для престарелых, хоть и называется уголок на ити на самом деле находится на кровавом ручье?» Решили, что название «Уголок на Кровавом ручье» вряд ли кого-нибудь привлечет. Тем более, что на мосту через Кровавый ручей случается много аварий. Им бы там нужно установить какое-нибудь ограждение. А они без конца об этом говорят, но так ничего и не делается. Может быть, же у ру следует написать разгромную передовицу? Между прочим, Кирилл, Хикси тебе звонила насчет орфографического конкурса? Да, и выкручивала мне руки. Хочет, чтобы я был там диктором. А я предпочел бы роль хронометриста. Нет, тогда твои таланты пропадут даром. Кто угодно может держать секундомер и звонить колокольчик. А какова твоя задача, Полли? Я буду возглавлять комитет, составляющий списки слов. Нам нужно составить перечень из 300 слов, начиная с тех, в которых обычно делают ошибки, и кончая теми, которые практически невозможно правильно написать. Это список, на котором участники конкурса будут практиковаться заранее. «Почему бы нам не поехать домой и не составить небольшой список? Мы можем выпить кофе и съесть десерт дома». В воскресенье днем, когда Полли опять позировала портретисту, Квиллер написал тысячу слов о Даффи, Кэмпоболе и его акварелях. Влияние миссис Рыбий глаз сказывалось в полной мере, и колонка практически писалась сама собой, позволяя ему поразмыслить над списком слов для Полли. Потом ему на ум пришел Джаспер и Центр искусств, и Клуб Вспышка, который готовили к открытию. Это была идея Джона Бушлинда. Выделить место на нижнем уровне для фотовыставок, демонстрации слайдов, просмотров видеофильмов и бесед о фотографии. Буши, как его называли, был ведущим коммерческим фотографом в городе, а также внештатным сотрудником всякой всячины. Пиллер считал, что должен показаться на открытии клуба. Беверли Форфор встретил его в вестибюле Центра искусств. «Вы идете взглянуть на Клуб «Вспышка»? Это прекрасное начинание, и Джон Бушлин просто прелесть. Он женат?» «В данный момент нет», — ответил Киллер. «У нас есть еще один повод праздновать. Джаспер переехал и живет теперь по другому адресу. Он больше не оскорбляет наших посетителей». «Я надеюсь, он отбыл добровольно?» – съязвил Квиллер. «В противном случае против нас могут возбудить иск из-за ущемления прав животных». Она чуть понизила голос. «Я также сказала Фебе, что она должна убрать отсюда свою коробку с бабочками. Это центр искусств, и мы должны поддерживать определенный уровень». «Что вы думаете по этому поводу, мистерка?» «Вы менеджер, вам решать». «А вот Феба надулась. Может быть, вам удастся ее вразумить?» Квиллер зашел в студию девочки с бабочками, вместо того, чтобы отправиться в клуб Вспышка. «Где ваш дружок?» – осведомился он. Художница вздрогнула, когда ее оторвали от работы, настолько она была поглощена картиной. «А, это вы, мистерка? Я не знала, что тут кто-то есть. Все внизу?» «А где Джаспер?» «Его забрал Джейк», – с довольным видом ответила Феба. «Я думал, что у друга Джейка, который живет вместе с ним, аллергия на перья». «А, теперь все переменилось. Джейк купил квартиру в индейской деревне». «Он получил повышение?» – небрежным тоном поинтересовался Квиллер. «Нет, он собирается и дальше делать то, что ему нравится – стоять в баре за стойкой и болтать с клиентами. Он просто получил наследство от старого дядюшки в Монтане. Джейк оттуда родом. Он говорит, что это в точности, как в только больше». «Удачное описание», — сказал Квиллер. «Значит, ему просто повезло, не так ли? А что еще новенького в вашей гламурной юной жизни? Вы собираетесь участвовать в конкурсе, выступая за команду аптеки?» Он занимался пустопорожней болтовней, обдумывая новости о Джеке. «Вряд ли. У меня сейчас неважные отношения с родителями. Проблема в том, в чем же». «Я сообщила им, что переезжаю к Джейку. «Понятно». Квиллеру не пришло в голову ничего умнее. Другая проблема заключается в том, что Джек не хочет, чтобы я разводила бабочек. Его тошнит от гусениц, а я как раз начала выращивать новую партию репейниц. А вы бы не хотели взять их к себе, мистерка? Через пару недель они уже будут готовы летать, и тогда вы сможете их выпустить. Вот, взгляните, они там, на столике Джаспера. Их нужно держать дали от прямых лучей солнца. Они жили в картонке размером с коробку от маленького телевизора. В ней были окошки из прозрачного пластика, сверху и на трех боковых стенках. Их было несколько. Эти непривлекательные насекомые, похожие на червей, ползали по дну коробки и жевали зеленые листья. «Ну, не знаю», — ответил Криллер. «Вы уверены, что эти уродцы превратятся в бабочек?» «Я покажу вам репиницу на картине», — сказала Феба. «Я люблю их писать. Они очень красивые, красно-черные». хм задумчиво произнес он, прикидывая, не сможет ли спасти неудавшийся интервью с Фебой и в конце концов состряпать из этого колонку. «Дайте мне немножко поразмыслить. Я схожу в клуб «Вспышка», а потом вернусь к вам». Спускаясь по лестнице, он слышал гул голосов. Вероятно, на нижнем уровне собралось много народа. Он уже прошел полпути, когда увидел белоснежную шапку волос. Обладатель ее поднимался ему навстречу. — Торнтон Хагис в Квиллер. — Там слишком большая толпа. Я так и не смог ничего увидеть и ни к чему подобраться. Поднимайтесь обратно, — посоветовал человек со двора, где изготовляют памятники. Квиллер повернул обратно и, добравшись до верхней площадки, спросил. — Вы заметили, что исчез Джаспер? Торнтон кивнул серьезным видом. А теперь наш друг Беверли хочет заставить Фебу избавиться от ее коробки с бабочками. Я знаю. Феба предложила их мне. Вам тоже? Моя жена и так уже думает, что я на грани помешательства. А стоит мне прийти домой с гусеницами, как она решит, что я безнадежен? Ну, а вы? В моем случае они могут стать темой для колонки из-под Однако мне нужно задать несколько вопросов. Они зашли в студию Фебы. «Вы решили?» – спросила она взволнованно. «Все зависит от того, во что это для меня выльется», – ответил Квиллер. «Возможно, у меня не хватит профессиональных навыков, чтобы стать повитухой для бабочек». «Да это же очень просто», – объяснила Феба. «Сначала вы снабжаете гусениц едой. На задней стенке коробки есть дверца, чтобы совать туда зеленые листья и вычищать продукты жизнедеятельности». «Продукты жизнедеятельности?» «А что это такое?» – испугался он. Впрочем, лучше уж не знать. Я дам вам брошюру, где есть все инструкции. Если вы понаблюдаете, то увидите, как они придут в шелк. Потом они превращаются в куколок, и несколько дней ничего не происходит. И вдруг бабочки разворачивают крылья и вылетают. Это чудо, мистерка! Вы увидите, как они начнут порхать. В этот период им нужно давать цветы, обрызганные водой с сахаром. Через несколько дней вы выносите коробку на улицу, и они вылетают в широкий мир. Такие счастливые, что освободились. Это дает вам дивное ощущение радости. Вы гарантируете? Мне нужно выйти и подогнать свой пикап. Я пришел сюда пешком. Торнтон предложил подвезти его и гусениц домой. По пути к амбару он спросил. «Вы не знаете, нашли того, кто забрался в Центр Искусства и украл Ню, Дафны?» «На днях я с сыновьями зашел выпить таверну кораблекрушения, и бармен показал нам рисунок, купленный у клиента, который, в свою очередь, приобрел его у кого-то в другом баре. Рисунок смахивал на работу Дафны, но подпись была стерта. А он сказал, сколько заплатил за рисунок? Нет, а мы не спрашивали». Торнтон никогда прежде не бывал в амбаре и, увидев лестницу в виде спирали, уходящей вверх к восьмиугольной крыше, выдохнул. «Ну и ну! Это вы сами придумали? Вот уж будет, что рассказать моей жене! Я тут ни при чем. Это все архитектор из центра. Это его последняя работа. А где же знаменитые сиамцы? Наблюдают за вами. Только не делайте неосторожных движений». Коробку с бабочками отнесли в комнату для гостей на втором полуэтаже, подальше от прямых солнечных лучей и любопытных кошек. Потом Квиллер сервировал угощение в павильоне. «Я вижу, вы не подстригаете траву», — заметил Торнтон. «Моя жена любит широкие зеленые лужайки, но ей же не приходится их подстригать. И неважно, какая у вас газонокосилка, все равно работенка-то ого-го. Ох Раньше газон подстригали два моих сына, но теперь у них свои собственные дома и газоны». Вы ведь не знакомы с Эриком и Шоном, не так ли? Я ими горжусь. Оба хорошие семенины и хорошие бизнесмены. Если вам когда-нибудь захочется написать колонку о песке и гравии, обратитесь к ним. Они знают в этом толк. Вполне возможно, что обращусь, ответил Квиллер. Они поставляют свой товар округу, и один из инженеров-дорожников намекнул им, что на Тревельян Роуд к северу от Блейс Лейн планирует мостить большой участок. Итак, это подтверждает слухи, которые передал нам Гэри в «Черном медведе. Это означает, что несколько акров через дорогу от центра искус превратятся в трущобы. И кто же продает эту землю? Ее не покупают, а берут в аренду. Владелец земли не хочет ее продавать, и понятно, по какой причине. Через несколько лет цена этого участка подскочит до небес. Он примыкает к реке, и какая-нибудь приимчивая фирма типа Enterprise. Сможет построить там еще одну индейскую деревню. Эта земля уже принадлежит Энтерпрайсис, также известный как Northern Land Improvement, вздохнул про себя Квиллер, несомненно, тот новый парень, очаровавший Мод Когин и выманивший у нее по дешевке землю, которая якобы землю любит, ну прям как Берт, и собирается посадить картофель там бобы. Никто иной, как Дон Эксбридж, из компании Энтерпрайсис. Он никогда не нравился Квиллеру».